Палки падают стремительно в воду и шипят. «Рядом упало! Рядом, господа! Отъезжайте дальше!» – кричит Вера Филипповна. Лодки прячутся около островка под нависшими вербами. Все небо горит от ослепительного потока. Римские свечи распадаются вверху букетом цветных огней. Безмолвно умирают они, и бархатная тьма кажется еще глубже. «Маня, это ты!» – смеется дядюшка. «Как красиво!» – восторгается Атилла. Она и Лика сейчас так просты обе – Так непосредственно наслаждаются, молодость берет свое. Горленка крякает и мотает головой. Ну-ну. Из Москвы выписал с техником вместе, говорит эконом Ермоленко, с курьерским больше тысячи стоит. Отто дурень Карбованцев не жалеет. А на кой бис ему жалеть их? Горленка чешет за ухом. Вон огненная мельница завертелась на берегу. Чудовищное колесо, ливень золотых искр. Каждая искра деньги. Фейерверк длится около часу. Как околдованные, примолкшие, утомленные избытком впечатлений, гости идут в палац. Он залит огнями. Все окна настежь. Группа безмолвных лакеев, одетых в левреи, неподвижно ждет на террасе. «А это кто?» – спрашивает Горленко-эконома, показывая на представительного брюнета во фраке и с бриллиантовым кольцом на мизинце. «Это метродотель, француз. Тоже из Москвы. Да ну!» А я думал его родственник, я нынче с ним днем за руку здоровался. Всех охочут, смех злой, завистливый, полный презрения. Да это прямо лукулловский пир, громко говорит дядюшка, обозревая двухсветный зал, обращенный в столовую. Какое в сущности безобразие, шепчет Лика. Но дядюшка берет с вазы персик и кладет на ее тарелку. О принципах потом, а теперь будем наслаждаться. Хотите шампанского, Лика? Вы его любите? никогда не пила. «И мне давайте», — вдруг говорит учительница, хмурясь, ставит с размаху на стол свой бокал, и вдруг краснеет, и внезапно хохочет добродушно и непосредственно. Маня пьет мрачно и сосредоточенно. «Как пьяница», — думает Штейнбах. Он тихонько отставляет от нее ликеры. Зачем ему ее опьянение? Такая победа не имеет ценности. К концу ужина, кроме хозяина, нет ни одного трезвого за столом. Даже у Сони кружится голова». Даже у Розы пылает лицо, все говорят разом, друг друга не слушая. Маня молчит. Она глядит в свою душу. Она слушает ее голоса. Таинственные процессы совершаются в глубинах ее существа. Умирает Маня, которая днем была полна сомнений, раскаяния, тревоги. Встает другая, загадочная, темная, сильная. Подают кофе и сифоны. «Покажите мне дом. Ваши картины», — говорит Соня. Штейнбах встает. Маня бессознательно поднимается, глядя на него. О, этот наивный взгляд сверкающих глаз. На мгновение Штейнбах теряется. Обещание блаженства глядит на него из темных очей. Они говорят «Твоя!» «Ваши руки, мадам!» Втроем они обходят палац. Штейнбах опять не глядит на Маню, опять занят Соней. Но что до того? Ревности уже нет. Той, другой, темной, но сильной все понятно. Все ясно теперь». «Ах, Марк Александрович!» – говорит Соня, стоя перед дверями кабинета. «Я не забуду этого вечера, вы так пели!» Он целует ее руку. «Вы, ангел!» – говорит он. «Вы мой единственный друг в стане врагов!» Маня видит этот поцелуй, видит экстаз в лице Сони, но глаза ее все так же глубоки, так же вдохновенно лицо. Все ничтожно, все бессильно перед тем, что связало ее с Марком навсегда. Они в кабинете, Штейнбах оглядывается и молча смотрит на Маню. Кольцо воспоминаний сомкнулось, она стоит недвижно, а память безмолвная и быстро ткет свою паутину и обволакивает цепенеющее сознание. Разве между сейчас и тем, что пережито здесь в тот вечер, было что-то, что-нибудь реальное, что-нибудь ценное, как призрак, как тень тени, проносится перед нею картина? Лихой Гай, жестокое лицо Нелидова, смятение непонятой души, Ее робкие слезы, убогая рамка любви. Гордая улыбка скользит по ее лицу. Сюда вел ее темный голос души, в эту комнату, где тайны жизни открылись перед нею, где упали ее первые слезы. Оттуда взлетел к небу ее торжествующий, радостный крик. Какая дивная вещь! Откуда этот шкафчик, как сквозь сон, доносится к ней голос Сони? Светает. Гости поднимаются из-за стола, беспорядочной толпой высыпают на террасу. Штейнбах не отходит от мани, он ждет. Под тяжелыми шагами хрустит гравий. Шумная толпа подвигается к чугунной решетке, за которой ожидают ее экипажи.